Глава пятая. Руслан. Вальяжно разворачиваюсь в кожаном кресле и в очередной раз окидываю взглядом кабинет покойного отца. Строгий мебельный гарнитур в классическом стиле, просторный дубовый стол, на поверхности которого небрежно оставлена кружка со вчерашним недопитым кофе, и плевать, что останется след. Небольшой диван, обитый кожей темно-шоколадного цвета, мини-бар как же без него. Камин-обманка, даже не электрический, просто для красоты. Хмыкаю сквозь улыбку. Любил папа пускать пыль в глаза. Да и мама, когда жива была, не отставала. Чего только их спальня стоит. До сих пор нормально жить там не могу. Тошнит от вычурности обстановки. И бесит огромная кровать, ведь в ней острее чувствуется одиночество. В родительском доме, расположенном в тихом и уютном уголке столицы, ближе к окраине, все по-старому. Словно я никогда и не покидал его. И не было переезда в Самарскую область со светой, не было службы в лаборатории, не было взрывов, не было шести месяцев выживания, не было Ани. В груди предательски щемит, а кружка с кофе оказывается в моей руке, но тут же летит на пол, расплескивая черную жидкость по паркету. Тьма забирается в щели, растекается тонкими нитями, и мне на секунду кажется, что получившийся узор напоминает вены пустых. Перед глазами мелькают картинки. Лес Самарской области, звероловная яма, яркая вспышка. Аня, но почему-то ее лицо расплывается. Виски простреливает невыносимой болью. Какие-то жестокие игры моей подорванной психики. Обхватываю голову руками, массирую, пытаясь хоть немного унять мигрень. Но на смену боли вдруг приходит стук дятла. Усиливается, становится громче, разрывает сознание. Но в какой-то момент я понимаю, что звук настоящий и доносится из-за закрытой двери. «Да!» Хриплю обессильно, но тут же прихожу в себя. «Входи!» Бросаю громко. На пороге появляется каратель, то есть Карим. Непривычно называть отчаянных по именам, но в этом мире приходится перестраиваться, учиться жить как прежде, чтобы влиться в толпу. К тому же нам с Каримом больше не надо скрываться. Мы далеко от Самарской области, а до столицы вряд ли дошла информация о двух дезертирах. Сотрудникам филиала явно не до этого было, впрочем, как и всем жителям закрытой территории. Выбраться оттуда и вытащить всех отчаянных не составило особого труда. В моем новом амплуа это просто расплюнуть. И блокпосты пересекать не пришлось. Правда, башка чуть не раскололась на части, но внутреннее чутье мне подсказывает, что этому есть совсем иная причина, будто случилось что-то, о чем я забыл. Пытаюсь восстановить события, но информация ускользает. Мысли путаются, а мозг взрывается, словно перегруженный компьютер. Делать нечего, стучишься еще. Хмыкаю я, а Карим заходит со смехом. Привычка сквозь кашель хидничает. С каких пор? Ты даже в группе отчаянных ко мне дверь с ноги всегда открывал и плевал на субординацию. Парирую я и усмехаюсь. Мы оба замолкаем, как по команде, и мгновенно становимся серьезными. Прошлое не отпускает нас, мы все еще отчаянные. Чужие среди своих в этом мире. И вряд ли ассимилируемся с обществом. Ира на работу в кафе устроилась. Выдает небрежно, имея в виду искру. Да и остальные потихоньку жить начинают. Так что еще некоторое время перекантуются у тебя, да и разбредутся по нормам. Подмигивает и присаживается на диван. Они мне не мешают. Два этажа, куча комнат. В тесноте да не в обиде. Убеждаю Карима, но понимаю, что он прав. У каждого своя жизнь. И далеко не все хотят посвящать ее мести и борьбе. Только Карим со мной до конца. Такой же одинокий волк, которому больше нечего терять. Есть что-то от Джей Джей? Хочу перевести тему. Речь идет о нашем информаторе. Здесь, в столице, Карим вспомнил, как по молодости баловался хакерством и всерьез задумался об информационной борьбе, раз уж реальная обречена на провал. Одним словом, вояка он и в интернете вояка. А Джей Джей нашел нас сам в одном из закрытых чатов и предложил свою помощь. Оказалось, что он как-то связан с Генезисом, так что для нас автоматически стал бесценным. «Не проверял еще с утра наш защищенный канал», — отмахнулся Карим. «Надо бы узнать, кто скрывается под ником Джей Джей. С подозрением протягиваю я. А то мы так слепо поверили к какому-то сомнительному хакеру». «Джей-Джей явно не хакер, нуб какой-то. Сколько я его учил защищенным каналом пользоваться, а он не догонял. Не понимаю, как он вообще в тот закрытый чат проник», — рассмеялся Карим, но продолжил уже серьезнее. «Но информацию выдает полезную. Нам он нужен и ничем не угрожает. Отследить наше местоположение невозможно, так что просто воспользуемся юнцом, пока есть возможность, кем бы он ни был. Это наша единственная связь с Генезисом». «Надо бы самим туда внедриться! Время теряем!» Взрываюсь я и бью кулаком по поверхности стола. Казалось бы, слабо, однако грохот разносится по всему помещению. «Руслан!» Сурово тянет Карим, и его тон не предвещает ничего хорошего. «Аня погибла не для того, чтобы ты сейчас подставлялся!» «В очередной раз бьет по больному!» Знаю, что он пытается воззвать к моему здравому рассудку, но в действительности делает только хуже. Вспоминаю наш с Аней последний день в лесу Самарской области, и хочется сдохнуть. Лучше бы я остался там, с ней. Аня из-за меня погибла. Хрипло выдаю я, не успев скрыть эмоции. Замечаю, как начинает искриться моя кожа. Не хватало мне еще прямо сейчас. Как же все-таки сложно себя контролировать. Теперь понимаю Аню, когда она не могла справиться со своими способностями. А я дрессировать ее пытался, словно чудо-зверушку в цирке. Идиот. И вот теперь моей Ани больше нет. Черт. Сжимаю кулаки, стискиваю челюсти, и заставляю себя успокоиться. В одном Карим прав. Несмотря ни на что, нужно сохранять холодность. И пусть теперь у меня осталась лишь одна цель жизни — месть, но она не должна ослеплять меня. Самобичевание — не лучший выбор, особенно сейчас, когда ты нам нужен. Вторит друг моим мыслям. Хочется быстрее наказать эту тварь уверенной и смыться из столицы. Ровным тоном объясняю я. Куда-нибудь на острова. И горя оно все огнем. Что-то сомневаюсь, что дело ограничится, как ты выразился, одной тварью. Хмыкнул Карим. «Генезис, сложная система и...» Внезапный стук в дверь заставляет нас обоих замолчать. Существуют темы, которые мы тщательно скрываем от остальных. В их числе джей и наши планы относительно Генезиса и Аверина. Мы с Каримом разучились доверять людям, пусть даже это члены бывшей группы отчаянных. После моего одобрения в проеме двери показывается лицо Шрама, которого здесь, в столице, отныне мы называем настоящим именем. Иван. Порой даже кажется, будто жизнь вернулась в привычное русло. Но это всего лишь иллюзия. Коман! Иван осекается на полусловии и кашляет, будто подавился. Руслан. Там какая-то девчонка заявилась. Мелкая такая, худая. Зовет себя Алей. И больше ничего не поясняет. Только повторяет, как робот, что будет разговаривать только с тобой. Вообще не понимаю, как она нашла нас. Не признается. Виновато пожимает плечами. Киваю и жестом приказываю Ивану выйти. И только потом устремляю суровый взгляд на Карима, а он округляет глаза, демонстрируя полную неосведомленность. «Говоришь, отследить наше местоположение невозможно?» «Ну-ну», — недовольно рычу.